Новый виток карьеры отца. Накопленный в Гуандуне опыт оказался настолько ценным для страны, что уже в сентябре 1980 года Си Джун Сюни возвратили в Пекин и доизбрали заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в СНП парламента Китая, возглавляя комиссию по юридическим вопросам Он руководил подготовкой новых законов, облегчающих экономическое развитие. В марте 1981 года он уже работал в секретариате ЦК КПК, а в июне этого же года он был избран руководителем секретариата. В сентябре 1982 года Си Чжун Сюнь был избран членом политбюро ЦК КПК. Можно себе представить масштаб этой выдающейся личности. Его точно можно поставить в один ряд с великими деятелями новейшей китайской истории, но Си Чжун Сюнь всегда оставался в их тени. Китай считает, что драконами становятся обычные карпы, которые смогли не только добраться вверх по течению реки до водопада, но и подняться по нему до самого верха. Именно так поступал поэт по имени Мао Цзэдун, нередко в своей политической жизни противопоставлявший себя большинству и становившийся победителем. К числу драконов, порожденных бесконечной революционной борьбой и преодолением судьбы, безусловно, относится и Си Джун Сюнь. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог.